Глава двадцать седьмая. Первое, что я сделал, очутившись в уединении, это взял карандаш с бумагой и подвел общий баланс. А именно. Разлученные сердца. Первый — Эсмант, вторая — Кротышка, третий — Гасси, четвертая — Мадлен, пятый — Полицейский Добс, шестая — Куинни, седьмой — Китикет, восьмая — Гертруда. воссоединенные сердца: первый Эсмонд, вторая Кратышка, третий Гасси, четвертый Мадлен, пятый полицейский Добс, шестая Квинни, седьмой Китикет, восьмая Гертруда. Все сошлось одно к одному, без сучка и задоринки. Никаких повисших концов, никаких остатков. Скупо, по-мужски вздохнув, ибо ничто так не трогает душу порядочного мужчины, как соединение разлученных любящих сердец, особенно весенней порой, я отложил письменные принадлежности и уже было улегся в постель. Как вдруг, мерцая и вея, явился Дживс. «А-а-а! Дживс! Привет-привет!» Сердечно встретил я его. И я как раз подумал, не заглянете ли вы? Знаменательная ночь, а? Чрезвычайно, сэр. Я показал ему подведенный баланс. Как по-вашему, тут все точно? Все, сэр. Приятно сознавать, а? В высшей степени, сэр. И это все опять благодаря вашим неутомимым стараниям. Спасибо на добром слове, сэр. Ну что вы, Дживс? Заносим на доску ваш очередной триумф. Признаюсь, была минута, когда вы засвидетельствовали алиби Гасси. Я уж было усомнился, правильно ли вы поступаете. Мне показалось, будто вы подставляете Кити Кета. Но потом, по здравым размышлениям, я понял, в чем ваш замысел. Вы решили, что если Кетикету будет угрожать тюремное заключение, Гертруда Винквард забудет обиды и сплотится вокруг него. Ее нежное сердце растает от его страданий. Я прав? Совершенно, сэр. Поэт Вальтер Скотт... Отложите на минуту поэта Вальтера Скотта, иначе я потеряю нить рассуждений. Хорошо, сэр. Но я догадался. На что вы хотели сослаться? О, женщина, когда нам хорошо... Здесь и далее цитаты из поэмы Скотта «Мармион». Угадал? — Именно так, сэр, изменчиво, капризно, прихотливо, но чуть, но чуть беда обрушится на нас. На помощь ангелам стремится к нам тот час и так далее. — На Вальтере Скотте меня не подловите. Эту вещь я тоже декламировал в юности. Сначала атаку легкой кавалерии или Бена Война, а потом под гром оваций на бис из Вальтера Скотта. Да, о чем же я говорил? Ну вот, теперь я не могу вспомнить, о чем говорил. Я вас предупреждал. Чем кончится, если вы повернете разговор на поэта Вальтера Скотта? Вы говорили о примирении между мисс Винквард и мистером Перебрайтом, сэр. а, -а, -а ну да, конечно. Я понял, что вы, изучив психологию индивидуума, предугадали такое развитие событий и знали, что серьезная опасность Китти Кэттл Так и так не угрожает. Не будет же Эсмонд Хаддек бросать за решетку родного брата своей возлюбленной. Вот именно, сэр. Нельзя же одной рукой помолвиться с девушкой, а другой упечь на 30 суток ее брата. Разумеется, нет, сэр. А вы своим тонким умом предвидели, что это даст повод Эсмонду Хаддеку бросить вызов теткам. Он был так бесстрашен и тверд, просто загляденье, верно? Бесспорно, сэр. Приятно сознавать, что теперь они скорой кратышкой пойдут к алтарю, а? Я замолчал и с подозрением взглянул на Дживса. Вы вздохнули? Да, сэр. Почему? Я подумал о мастере Томасе, сэр, Объявление о помолвке мисс Перебрайт. было для него жестоким ударом. Но это пустяшное побочное обстоятельство не могло омрачить мое настроение. Не сострадайте ему понапрасну, Дживс. У юного Тоса неунывающая натура. Он скоро оправится. Даже если коротышку он потерял, все равно остались еще Бетти Грейбл, Дороти Ламур и Дженнифер Джонс, как я понимаю. «Они замужние дамы, сэр!» «Тосу от этого ни горячо, ни холодно. Он все равно будет добывать у них автографы. Я вижу перед ним светлое будущее, или, вернее, уточнил я, сравнительно светлое, потому что сначала ему предстоит объяснение с мамашей». «Оно уже состоялось, сэр». Я выпучил на Дживса глаза. То есть, как это? Первоначальной целью моего прихода сюда в столь поздний час, сэр, было уведомить вас, что ее милость находится внизу. Я вздрогнул всем существом. От бриллиантина на волосах до вакса на ботинках. Кто? Тетя Агата? Да, сэр. Здесь? Внизу? Да, сэр. В гостиной. Ее милость приехали несколько минут назад. Оказывается, мастер Томас, чтобы мать не волновалась, отправил ей письмо с сообщением, что он жив и здоров. Но, к несчастью, почтовый штемпель Кингс Деверилл на конверте. О, проклятие! И она примчалась сюда. Да, сэр. И? Произошла довольно неприятная сцена между матерью и сыном, в ходе которой мастер Томас имел... Неосторожность. Назвать мое имя? Да, сэр. Проболтался? Да, сэр. И я подумал, не сочтете ли вы уместным в данных обстоятельствах незамедлительное бегство вниз по водосточной трубе. В 2.54 есть удобный молочный поезд. Ее милость выражал желание увидеться с вами, сэр. Не буду обманывать читателей и утверждать, будто в первую минуту я не струсил. Струсил! как миленький, и сразу же. Но потом в меня словно бы влились свежие силы. «Дживс», — проговорил я, — «это дурная весть, но она пришла в тот миг, когда я готов ее услышать». Я только что был свидетелем того, как Эсмонд Хаддек дал по мозгам пятерым теткам сразу – И после такого зрелища не подобает в устру задрать лапки кверху перед всего лишь какой-то одной теткой. Я чувствую себя сильным и решительным, дживс. Сейчас спущусь и натравлю на тетю Агату Эсмонда Хаддака А если дела примут слишком крутой оборот, я всегда могу позаимствовать вашу дубинку свинчатку Ведь так? Я расправил плечи и зашагал к двери. подобный рыцарю Роланду, идущему на бой с язычниками. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» май 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.